Часть третья. Весна. «А говорят, мутации лишают вас человечности, отнимая чувства. Многие лишены человечности и без мутации». Геральт из Ривии и Гардена. Глава первая. 1553 год, 17 апреля, где-то на реке Шат. Весна в этом году наступила немного раньше обычного — Так что, несмотря на разгар малого ледникового периода, реки Шат и Упа уже к середине апреля полностью освободились от льда. И этим воспользовался отец Афанасий, отправившись проведать отрока сразу же, как это стало возможно сделать без долгих и мучительных переходов. «Волки!» – тихо произнес один из огненников. «Да», – согласился священник. «А чего они воют? Весна же!» Мне это неведомо. Охо-хо-хо. Покачал головой отец Афанасий и проверил лопату, что лежала на дне лодки. Присутствие волков немало его напрягло, но в то же самое время принесло какое-то чувство облегчения. Ведь если Андрей-ка погиб, то и договариваться с ним не нужно. Просто откопать лампу и уплыть во-своесе. А вось ремесленники разберутся, что в ней, зачем и почему. Ускоряться не стали. Как гребли, так и гребли. Куда им спешить-то? Когда они начали выходить на берег, парень был уже готов к гостям. И он догадывался, кого эта нелёгкая принесла. Поначалу-то подумал, будто бы снова разбойники, но оглядевшись и поняв, что к землянке посуху никто не приближается, всё понял. Нас ждут, тихо буркнул один из огненников, когда лодка откнулась носом в песок и люди начали выходить из неё. Что? переспросил отца Фосоя и два не свалившихся в воду от неожиданного известия. Нас ждут, смиренно повторил тот живой в церкви и указал рукой на трёх человек, что стояли в тени большого дерева недалеко от воды. Шагах в 100 или около того. Священник глянул на них и посмурнел. Не издох, значит, пронеслось у него в голове. Вышел и, оставив практически всех огненников у лодки, пошел вперед, поманив за собой только одного — поговорить. Больше и не требовалось, потому что устраивать драку он не собирался, во всяком случае со своим непосредственным участием. «Ты не приветлив гостям!» — издалека крикнул отец Афанасий. «Только к дозубово-оруженным гостям! К тому же я их не знаю! Где дядька Кондрат и прочее? Что это за люди?» «А ты повзрослел», — попытался соскочить с тем и священник. Парень и правда очень сильно изменился с прошлого лета. Обильная белковая пища вкупе с грамотными ежедневными тренировками, хорошим отдыхом и отсутствием изнуряющего труда сделали свое дело. Он заметно прибавил в росте, да и мышцы его укрепились немало. В средние века была очень сильна градация массогабаритных характеристик в зависимости от статуса. И как следствие от питания. Воинское сословие и аристократия могли в себе позволить кушать хорошо. Более того, относительно регулярно употреблять мясо или рыбу, то есть получать белковую пищу, основной строительный материал для растущего организма. Да, бывало и поголодать приходилось, но в целом для этой категории людей подобная проблема являлась нетипичной. Однако не нужно обольщаться, Да уровень хорошо развитых спортсменов 20-21 веков им было как до Луны раком. И дело не в химии. Дело в том, что никакой физкультуры, не говоря уже о грамотных методиках тренировок по развитию и укреплению тела, не практиковалось. Так что даже относительно хорошо кушая, они выглядели как обычные наши современники, а не как ни войны или спортсмены наших дней. Понятно, встречались и исключения, но основной тренд был такой. Махая килограммовой саблей, да еще и нерегулярно, особо мускулатуру не разовьешь и не укрепишь. Впрочем, им хватало. Особенно, если сравнивать ребят не с нашими современниками, а с податными сословиями эпохи. Ярче всего контраст проявлялся на фоне крестьян. Поскольку они питались очень плохо, регулярно голодая и имея острейший дефицит богатой белком и железом еды, то в основной своей массе не блистали ни ростом, ни конституцией. Эта проблема сохранялась очень долго. Проблемы продовольственного обеспечения не позволяли селянам полноценно развиваться в рамках своего генетического потенциала, не только в физическом плане, кстати, но и в умственном, что в XVI-XVIII веках порождало немало легенд о том, что аристократы и податные сословия разные народы. И это находило, к примеру, очень богатую популярность в речи Посполитой, да и вообще немало бытовало по всей Европе. У горожан кормовая ситуация выглядела получше, но не сильно. В отличие от купцов, которые наравне с высшей аристократией могли себе позволить столько еды, чтобы обрастать жарком. И иной раз большим, из-за чего в те годы диаметр человека и его рост были очень важными маркерами социального положения. Худоба и низкий рост выступали признаками бедности или болезненности. Так вот... Андрей, кое-обеспечив себе должные рационы и условия, рванул ввысь. Скакнул просто. Прибавил более 10 см и имел в свои 15 лет около 160 см роста. Немного по меркам 21 века, но очень подходящее по тем годам. Да и окреп он нарастив какой-никакой объём мышц, преимущественно в руках и плечах, отчего и в ширину раздался заметно. Молодой растущий организм пожал плечами Андрейка. Ты зачем их привёл? Мы разве о том договаривались? Прояви уважение. Нахмурился огниник, стоящий рядом со священником. А ты можешь идти к лодке. Я тебя не держу. Спокойно, положив на руку огниника свою ладонь, произнёс Афанасий. Ещё не хватало спровоцировать потасовку. Да, отче, скрипнув зубами, произнёс тот. А ты откуда ль броньку добыл? Цать и пощипал. А ле не слышал? Слышал, кивнула Фанасий. Но Ефрем сказывал, что ты к нему явился уже в броньке, а у разбойников не имелось своей. Разбойников много по округе бродит. Год ныне голодный. Волки, медведи, люди алчущие поживы. И все ко мне в гости едут. Я же говорил, зима будет жаркой. Весна, видимо, тоже прохладой радовать не станет. Афанасий усмехнулся. Он оценил намёк Андрейки. "Волки и медведи?" поинтересовался огненник. Шкуры содрал, туши под лёд спустил, есть побрезговал. "А вот эта шкура," кивнул он на свой плащ. "Сважека остави снята. В дом не пригласишь?" спросил Афанасий. "Зачем? Ты ведь не с добром пришёл. Если хочешь силой дело решить, то чего тянуть?" А не боишься такое говорить? Прищурился огненник. Андрейка внимательно посмотрел на этого церковного воина. Щуть наклонил голову, улыбнулся и произнёс: Два удара сердца. Что, два удара сердца? Я убью тебя быстрее, чем сердце ударит два раза. Видишь? Я опираюсь на копье. Мне его нужно только наклонить и ткнуть в шею. Ты даже саблю выхватить не успеешь. Повисла пауза. Тяжёлая такая пауза. Андрей, я не ругаться с тобой приехал. После доброй минуты тишины тихо произнёс Афанасий: "Давай-то идём". Отошли. "Я был о тебе лучшего мнения, Оча", мрачно заметил парень. "Или думаешь, случайно лампу тебе показал?" "А ты?" Андрей вновь обратился священник к парню с лестью, завышая его статус. Я не смог договориться. Церковь желает ограбить сироту? Церковь желает тебе помочь? Приставься поскорее, а то я никак в толк не возьму, зачем тебе ещё понадобились эти головорезы. Если мы дадим тебе то, что ты просишь, то ты и года не проживёшь. Тебя свои же и ограбят. И поэтому ограбить меня хотите вы? Не ограбить. Митрополит сделал щедрое предложение. Он даст тебе за эту лампу 100 рублей. За лампу, которая в ближайшие лет 10 принесёт десятки, а то и сотни тысяч рублей чистого дохода? Ну да. Я потрясён его щедростью. Ты ведь всё понимаешь. Зачем противишься? Вот говорил мне отец: "Лучше жить дураком. Спокойнее. С дурака какой спрос? А как умным станешь, последние под штаныки снимут". 100 рублей это большие деньги. Ты сможешь купить коней, пройти верстание и спокойно служить. Доверился матери церкви. И вот результат. Жевадёры копытом бьют, а ты отче уговариваешь меня смиренно принять свою судьбу. А я ведь могу взбрыкнуть. Андрей, я тебя прошу, не делай глупостей. Сам не хочу. Разбил руками Андрейка. Я соглашусь на предложение митрополита, но на двух условиях. Первое. На каждой лампе, что вы станете делать, будет написано «Удумано Андреем Прохора сыном в лето 7060-го от сотворения мира». Второе же, еще проще. Я хочу, чтобы те 100 рублей, что ты привез, оставил при себе и купил на них шесть хороших меринов со сбруей военной. А потом прилюдно наградил меня ими от матери церкви. Про надпись не могу ничего ответить. А вот про лошадей сделаю. Хорошо. А теперь уезжайте. Как уезжаете? Я не могу пустить в свой дом убийц, произнёс Андрей, кивнув на огненников. Лампы я привезу в Тулу, а ты оч, пока узнай про надпись и подготовь на двух пергаментах грамотки: одну церкви, другую мне. И чтобы там было всё оговорено. А чак бездымный. Сначала давай порешим всё о лампе. Ты, конечно, можешь силой вопрос решить. На бог его знает, куда эта кривая выведет. Священник с минуту подумал, потом кивнул, попрощался и отправился к лодке. Мы уходим? Он сам лампу в тулу привезёт. Отче, удивился глава огненников такому его решению. Я не хочу просто так лить христианскую кровь. Тем более, что он согласился, но вас в своём доме видеть не желает, считая, что вы пришли его убивать. Ты мнишь, что мы с ним не совладаем? Я мню, что если бы начал с тобой, то не все из вас вернулись бы живыми. А если и не так, то всё одно. Мне зачем отрока губить? На самом деле священнику очень понравилась идея Андрейкис публичным награждением от церкви. Дескать, сделал доброе дело, и мать церковь этого не забыла. Отракочен интересно мыслил, и многие из этих рассуждений шли на пользу церкви. А значит, не ошибся он в своих ожиданиях. И этого волчонка нужно постараться приручить. А надпись? Да, она смущала. Но он всё одно отпишет митрополиту в надежде, что досо договорится. В конце концов, такой надписи нет ничего зазорного, особенно если её сделать мелкой или небрежной, едва читаемой. Ежели Москва откажет, то и не беда. Отроку всё равно отступать некуда. Он явно дал понять, что хочет служить, хочет пойти по пути отца своего и жаждет, как и все юные создания славы. Ради шести меринцев со зброи до торжественного их вручения он уступит, не сможет не уступить. Андрей, кажется, стоял на берегу и долго ещё смотрел вслед уплывшей лодке. Внутри у него всё клокотало. казалось бы, смирился. Всё понял и смирился. Но как вживую столкнулся, только чудом не бросился в драку. Слишком уж тостосторон бурлил в его крови из-за туманявал разума, из-за чего зарел и в общем-то ум косячил самым бессовестным образом. Хуже всего было то, что задним умом, когда успокаивался, он понимал. Всё понимал. Но в моменты кризиса тестостерона выбрасывалось столько, что в ушах гудело. Видимо, сказалось хорошее питание и нормальная физическая нагрузка. Организм получил мощнейший пинок и начал бурно расти да развиваться, что сопрягалось с соответствующим количеством гормонов. Понимать-то понимал, но разве мог что-то поделать? И ляпал глупость за глупостью. Например, с тем же купцом освобожденным чуть не загремел в историю. К счастью, у него тогда хватило ума не заниматься вздором. Да и ушел он с сыном уже на следующий день, не став задерживаться. Парень снабдил их едой, понягами и посохами. Этого вполне должно было хватить, чтобы добраться до Тулы в разумные сроки. В чем была задумка Андрейки? Он показал купцу лампу и рассказал о своей сложной ситуации. А потом предложил сделку, чтобы он в Великом Новгороде наладил выделку таких ламп. но не продавал их, а дарил в нагрузку каким-то бездельцам, отпускаемым по цене ламп, чтобы царский запрет не нарушать. Но Ефрем оказался достаточно разумным и немного поразмышляв заявил: "Так и бьют не по грамоте, а по лицу". Прозрачно намекая на то, что конкурировать с такой организацией не имеет никакого желания. "Не ни он, не весь Новгород. И вообще с такими вещами лучше не шалить". Потому что если государь узнает о таких хитроумных проделках, то шкуру живьем сдерёт или ещё как сгубит. И на букву грамоты не посмотрит. Андрейка был Ефремову за этот совет очень благодарен. Он ведь жил пока ещё там, в 21 веке, где буква закона и договора что-то та значила. Здесь же, если у тебя за спиной нет войск и больших денег, ты с такими титанами играть даже и не думай. И то, что его таким нехитрым образом, считай, грабили — не новость, а обычное дело. Отрок стоял на берегу реки, думал, и пытался унять кипящие гормоны, а они толкали его на совершенно безрассудные поступки, ведущие к полному и безусловному фиаско. «Нет, так нельзя», — тихо прошептал он, закрывая глаза. «Слона нужно есть маленькими кусочками». А что такое слон? спросил Егорка. Большой кусок мяса, который сразу в рот не запихнешь, порвётся, произнёс Андрейка и пошёл к землянке. Гордость и обида их требовалось держать в узде, запоминать всех, но не спешить с ответными действиями, соизмеряя свою гордость со своими возможностями.